Глава 35. Что делать? Современная история порой так напоминает то ли романтическую, то ли бульварную литературу, что просто диву даешься. Исключительная, грубо-экзотическая, пошлая и вульгарная так и льется из жизни на ее странице. Фунтика успели сбить с ног и пару раз врезать ему ботинками по лицу, который он, кстати, быстро и умело закрыл руками, втянув голову в плечи, согнув ноги в коленях, одновременно закрывая еще и почки с половыми органами. И вот в этот самый момент в небе послышался шум, а в самой середине женской толпы прогремел взрыв, а в мегафон с вертолета, перекрываемый грохотом винтов, голос закричал «Террористы!» «Немедленно сложите оружие и освободите заложников, иначе вы будете уничтожены». После прозвучавшей реплики пилораму покрыл адский рев. Уничтоженными, разорванными в клочья оказались женщины и дети в числе десяти-пятнадцати. Многие были ранены. «Разойтись, рассыпаться всем!» — орал малой, которого контузило взрывом. «Надо отдать должное охранникам». Через несколько секунд с трех вышек в небо заработали пулеметы. С четвертой выстрелили по вертолету из мухи, но промахнулись. Деревянный сортир взлетел в воздух, обливая окрестности нечистотами. Их капли упали на голову летописца, и он, придя в себя, бросился в сторожку, чтобы успеть описать происходящие события.